Следующие полчаса они занимались Лениной внешностью. Для начала Лола театральным гримом разрисовала руки маркиза, чтобы на них получились белесые пятна, похожие на вытравленные татуировки. Потом тем же гримом придала его лицу нездоровый оттенок, состарила лет на десять, наклеила усики, подобрала парик седоватый ежик. Для завершения образа Леня надел пару массивных золотых перстней с печатками и золотую цепь, которую вполне можно было использовать как якорную для маломерных судов. — Ну чё? Круто! — проговорил он, став перед зеркалом. — Сразу видно, что конкретный пацан! Круто — Круто-круто! — покачала головой Лола. — Только не надо переигрывать! — У нас же все же не девяностые годы на дворе. Тоньше нужно играть. А я че, не понимаю? Я чё? не врубаюсь, по-твоему? Я вообще, к твоему сведению, культурный человек. Я, к твоему сведению, даже на оперу хожу. Да до самого конца досиживаю. В прошлом месяце смотрел, как ее... Джульетта и Альфа-Ромео!» «Сам ты, Альфа-Ромео!» — захихикала Лола. «Ладно, пошли. Будем считать, что ты вошел в образ». Через час Ленина машина остановилась перед ветеринарной клиникой, и компаньоны вошли в двери. Впереди шел Леня, хмуро набычившись, широко ставя ноги, которые от этого казались кривоватыми. На нем был итальянский пиджак с металлическим блеском, купленный в Милане в приступе временного помешательства. За его локоть держалась Лола, которая навесила на себя все золото, которое нашла в доме. Свободной рукой она прижимала к себе пуи, на котором был надет яркий ошейник со стразами. Песик посмотрел по сторонам с видом триумфатора. Он очень любил, когда хозяева брали его на дело. «Где тут этот ветеран?» — осведомился Маркиз. «Ветеринар, зайчик», — поправила его Лола. «За мной будете», — подала голос женщина средних лет, рядом с которой тихо сидел крупный золотистый ретривер. «Чё такое?» — протянул Леня, угрюмо глядя на хозяйку ретривера. «Это кто здесь такой умный?» «Зайчик, зайчик, не шуми!» — Лола потянула его за локоть. «Тут очередь. Тут положено ждать. Не шуми. А то будет как тогда, в адвокатской конторе». «Да, молодой человек», — вмешался в разговор маленький старичок с мопсом на коленях. «Тут вам не вип-зал аэропорта. Тут все равны. Тут все проходят по очереди». «Чё, правда?» Удивленно проговорил Леня. «Реально никакого вип-сервиса!» «Никакого, зайчик!» Заверила его спутница. «Посидим немножко, подождем!» «Ну, конкретно, каменный век!» И Леня плюхнулся на свободное место. Лола села рядом, бережно прижимая к груди Пуи. Песик огляделся по сторонам. Слева от него сидел Ретривер, точнее, ретриверша. Конечно, она была немного великовата, но Пуи разница в росте никогда не смущала. Он тихонько тявкнул, а когда золотистая дама взглянула на него, состроил ей глазки. Справа от Пуи сидел мрачный Ротвейлер, солидный и основательный. До сих пор он не обращал внимания на ретривершу. Но когда этот мелкий хулиган, только по недоразумению, считающейся собакой, начал с ней нахально заигрывать, Ротвейлер решил, что пса нужно поставить на место. Ротвейлер повернулся к ретриверши, приосанился и негромко рыкнул, чтобы показать ей, кто тут настоящий мужчина. Ретриверша смущенно потупилась. Ротвейлер явно произвел на нее впечатление, она была не прочь немного с ним пофлиртовать, тем более, что делать в этом коридоре все равно было больше нечего. Но в этот самый момент, когда между двумя большими собаками уже протянулась тоненькая ниточка зарождающегося чувства, Пуи скользнул с Лолиных коленей, подкрался сзади к Ротвеллеру и укусил его в беззащитный зад. Ротвейлер от неожиданности подскочил, злобно рыкнул и развернулся на месте, чтобы сурово наказать взорвавшегося хулигана. Пуи уже успел отскочить в сторону и спрятаться за Лоленным стулом, и Ротвейлер столкнулся нос к носу с совершенно посторонним мопсом, который не имел к инциденту никакого отношения. Если, конечно, считать, что у мопса имеется нос. Ротвейлеру... Не досуг было разбираться, кто прав, кто виноват. Он злобно рявкнул на Мопса и клацнул перед ним страшными челюстями, скорее для устрашения, чем с целью реального члена вредительства. Мопс вовремя отскочил, тем самым избежав тяжелых последствий, и жалобно взвыл, привлекая внимание своего хозяина. Его плоская морда при этом изображала оскорбленную невинность, мол... «За что мне такие неприятности, если я так хорошо себя вел?» В это время неугомонный Пуи воспользовался моментом и снова куснул в взад. Ротвеллер рявкнул и снова развернулся. Пуи, конечно, снова успел отскочить и сидел рядом со своей хозяйкой с таким видом, как будто не имеет происшествия происшествию никакого отношения. Более того, глубоко возмущен безобразным поведением некоторых невоспитанных собак. Развернувшийся Ротвеллер увидел у себя за спиной, точнее, за другой частью своего тела, огромного маламута, который, судя по сосредоточенному выражению морды, вспоминал бескрайние просторы родной Аляски. Ротвейлер решил, что это Маламут посмел его укусить и с грозным рычанием двинулся на него. Маламут прервал свои сентиментальные размышления и тоже принял боевую стойку. Золотистая Ретриверша, послужившая невольной причиной беспорядков, взглянула на Ратвеллера разочарованно, словно хотела сказать, «Я была у вас лучшего мнения. Я думала, что между нами зарождается большое светлое чувство, а вы оказались обычным хулиганом, которого хлебом не корми, лишь бы с кем-нибудь подраться». Чтобы у Ротвеллера не оставалось никаких сомнений относительно ее чувств, ретриверша повернулась к нему задом. И тут к ней подскочил Пуи и укусил несчастную, совсем чуть-чуть, и не больно вовсе. Тем не менее, ретриверша взвыла, крутанулась на месте и увидела перед собой все того же Ротвейлера. «Ах, вот ты как!» — казалось, говорил возмущенный вид прекрасной дамы. «Ты не понимаешь и не принимаешь отказа». «Ты переходишь к такому грубому и вульгарному способу ухаживания?» «Так вот, не на такую напал!» И куснула Ротвеллера в бок. Тот отпрыгнул и удивленно уставился на четвероногую даму. Только что она, казалось, проявляла к нему несомненный интерес, оказывала знаки внимания и была готова к невинному, ни к чему не обязывающему флирту. И вдруг такая внезапная перемена... А на что, спелась с этим наглым маламутом? Ротвейлер зарычал и оскалил грозные желтоватые клыки. Он обычно не дрался с дамами. И на этот раз тоже колебался, и даже немного попятился, чтобы дать ретриверши время одуматься и принести извинения. Однако, попятившись, он нечаянно наступил на ногу старушки, которая дремала с пластиковой переноской на коленях. В этой переноске сидел солидный немолодой кот, который давно уже волновался от соседства нескольких крупных собак. Старушка от неожиданности вздрогнула и проснулась. При этом переноска соскользнула с ее колени, упала на пол и от удара раскрылась. «Кот!» вылетел наружу и оказался прямо в эпицентре событий, между Ротвейлером и Маламутом. Он понял, что настал последний миг его кошачьей жизни, но решил дорого продать эту самую жизнь. С душераздирающим мяуканьем он подпрыгнул в воздух и тут же приземлился на спину многострадальному Ротвейлеру. Ротвейлер взвыл и завертелся волчком, пытаясь сбросить со спины царапающееся и кусающееся чудовище. Все перечисленные события заняли не более минуты, поэтому люди не успели своевременно отреагировать на возмутительное поведение своих питомцев. Только теперь, когда Ротвейлер с орущим котом на спине завертелся посреди коридора, хозяева опомнились и попытались остановить беспорядки. Все повели себя по-разному. Хозяйка ретриверши притянула свою собаку поближе и отчитала ее за неразборчивость в знакомствах. «Джесси, сколько раз я тебе говорила, не заигрывай с грубыми собаками. Ты девочка из хорошей семьи и должна вести себя соответственно». Хозяева Ротвеллера и Маламута растаскивали своих псов, пытаясь успокоить собак короткими решительными командами. Хозяйка кота окончательно проснулась и пыталась спасти своего любимца, при этом не пострадав от его когтей. Лола, конечно, не заметила, что Пуи послужил основным зачинщиком потасовки, а если бы и заметила, ни за что не поверила бы своим глазам. Она поймала песика, прижала к своей груди и заворковала. «Бедняжка, иди скорее к мамочке». Эти ужасные невоспитанные собаки тебя могут покалечить. Разве можно приводить таких злобных псов в общественное место?» Затем она повернулась к своему спутнику и недовольно проговорила. «Зайчик, сделай же что-нибудь. Ты видишь, что здесь творится? Моего песика чуть не разорвали на куски. А тебе и дела нет». «Ну, что я могу сделать?» — недовольно набычился маркиз. «Отстрелять, что ли, всех этих собак? Так ты же мне сама велела не пользоваться оружием на людях». «Зачем отстрелять? Скажи что-нибудь их хозяевам, пусть они их приструнят». Наконец на собачий скандал отреагировала дежурная медсестра, которая сидела за стойкой в конце коридора. Она нажала кнопку на переговорном устройстве и паническим голосом проговорила в него. — Николай Романович, здесь собаки с кошками разодрались. Черт знает, что творится. Тут же дверь кабинета открылась, и оттуда вышел мужчина средних лет в белом крахмальном халате и шапочке. Леня узнал в нем своего неуловимого заказчика. — Что здесь происходит? — сухо осведомился ветеринар. Женщина за стойкой молча указала ему на вопящего кота и собак, которых безуспешно пытались растащить хозяева. Ветеринар сделал несколько шагов по коридору, поравнявшись с Ротвеллером, от спины которого перепуганная старушка безуспешно пыталась отодрать своего кота. Он ловко ухватил этого кота за шкирку и каким-то неуловимым движением поднял его в воздух. «Переноску» лаконично приказал он старушке. Та безмолвно подставила переноску. Ветеринар мгновенным движением засунул туда вопящего кота и вручил переноску хозяйке, добавив, «И больше его оттуда не выпускайте». Затем, не дожидаясь ответа, он повернулся к собакам. В первую очередь он обратился к Ротвейлеру, уставившись на него немигающим взглядом. «Ты что себе позволяешь?» Ты что устраиваешь? Взрослый, большой, серьезный пес. А ведешь себя как малолетняя дворняшка. Тебе должно быть стыдно. Ротвейлер действительно устыдился. Он попятился, опустил глаза и позволил хозяину покороче пристегнуть поводок. Последний ветеринар успокоил маламута. Впрочем, тот от породы обладал не очень конфликтным характером, и как только Ратвейлер перестал наскакивать на него, сам быстро успокоился. Наведя порядок, ветеринар повернулся к двери кабинета, напоследок сбросив. «Следующие можете проходить». «Это он», — в полголоса проговорил Леня, как только дверь закрылась за ветеринаром. Это и есть заказчик. Видишь, на двери кабинета написано «Прием ведет доктор Н. Р. Щеглов». Николай Романович Щеглов. Это он и есть. «Ну что ж, мы выяснили его настоящее имя. Значит, дело сделано и можно уходить?» Сухо осведомилась Лола. «Нет, еще нельзя». Мы должны понаблюдать за ним, узнать о нем как можно больше. — Ты слышал, Пуи? — возмущенно прошипела Лола в ухо своему песику. — Ты едва не погиб. Тебя чуть не растерзали бешеные собаки, а этому жестокому человеку все мало. Он хочет, чтобы мы с тобой и дальше страдали в этом ужасном обществе. — Лолка, уймись! — шикнул на нее Маркиз. — Ничего твоему Пуи не будет. Я прекрасно видел, что это он устроил всю заваруху, а сам остался в стороне, да еще и удовольствие получил. — Это гнусная ложь! — возмутилась Лола. — Как ты можешь наговаривать на это невинное создание? Как у тебя только язык поворачивается! Ты только посмотри на него! Ведь это же ангел! Самый настоящий ангел! Тебе должно быть стыдно возводить на него подобную напраслину. Внезапно она замолчала, глаза ее округлились, и Лола схватила Маркиза за локоть. Маркиз проследил за ее взглядом и увидел, что в клинику вошел высокий мужчина в синей куртке с белым логотипом на груди. На плече унес большую картонную коробку с таким же сине-белым логотипом. «Это он!» — прошептала Лола страшным шепотом не сводя глаз незнакомца в синем, и в то же время пытаясь спрятаться от него за лени на плечо. — Кто он? — одними губами спросил Лёня, стараясь не вертеть головой. — Он! — прошипела Лола. — Тот человек из гостиницы. — Ну, тот, который чуть не застал меня в номере. — Ты уверена? — почти беззвучно переспросил Лёня. — «Совершенно уверена. Этот, как его? Вишневский. На всю жизнь его морду запомнила. «Тогда сиди спокойно, не вертись, не делай большие глаза, не привлекай к себе внимания. «Тебе легко говорить», — шептала Лола. «А вдруг он меня узнает?» «Как он может тебя узнать? Он ведь тебя не видел. Или ты мне не все рассказала?» «Все, все, конечно, все! Но вдруг он меня все-таки узнает? Ведь он же убийца!» «Лола, не глупи! Он тебя никак не может узнать. Но вот если ты будешь вертеться, как уж на сковородке, он на тебя действительно обратит внимание!» «А ну, тихо! И пуи держи крепче!» Лола села прямо, опустила глаза и постаралась успокоиться, но потом снова вздрогнула и прошептала. — Ты говоришь, что он не может меня узнать. А зачем тогда он пришел в эту клинику? — За кем, если не за мной? — А ты не догадываешься? — Ну, где уж мне? Скажи, если ты такой умный. Да, по-моему, ясно, он пришел за этим ветеринаром, за Николаем Романовичем то есть за нашим заказчиком. Ветеринар — его следующая цель. Тем временем человек с коробкой, с деловым видом прошел по коридору и остановился перед стойкой. «Я из медитранса», — проговорил он, снимая коробку с плеча. «Вот, медикаменты привез. Где ваш начальник?» «Зачем тебе, начальник?» — осведомилась дежурная сестра. «Я сама все приму». «Как это «сама»?» — мужчина нахмурился. «Мне нужно, чтобы ваш начальник вот тут расписался, и он положил на стойку какую-то накладную». «Мне твоя подпись без надобности. Я работу потерять не хочу». «Надо же, какой принципиальный нашелся», — фыркнула меня сестра. «Ладно, подожди». Она включила переговорное устройство и проговорила. — Николай Романович, тот человек из медитранса приехал, лекарства какие-то привез. — Ты что, сама не можешь с ним разобраться? — донесся из динамика голос ветеринара. — А он не соглашается. Требует вашу подпись. — Я уж его пыталась уговорить. — Ладно, пусть зайдет. Я подпишу бумаги. Человек в синем победоносно взглянул на медсестру, подхватил коробку и толкнул дверь кабинета. Леня, мы что так и будем сидеть? прошептала Лола круглыми от ужаса глазами, глядя на закрывшуюся дверь. Он же сейчас убьет ветеринара. Только что ты хотела сбежать, а теперь собираешься вмешаться и встать между киллером и его жертвой. Но нельзя же спокойно смотреть, как на наших глазах убивают человека. Ну, или почти на наших глазах.